Глава 5. Первые дни своего пребывания на новом месте, Максим чувствовал себя не совсем уютно. Однако вскоре вполне освоился. Правда, ему пришлось принять и некоторые традиции этого дома, например, утреннюю разминку в спортзале. Сначала Максим смотрел на это дело без особого оптимизма, однако уже на третий день почувствовал, что занятие начинает ему нравиться. Разминка проходила до завтрака, более серьезным упражнением отводились вечерние часы. Занятия были самые разные, от чисто физического тренинга до работы с холодным оружием и рукопашного боя. Искусству боя его начал учить Денис, начальник местной охраны. Именно ему Роман поручил немного натаскать новичка. Максим никогда раньше не соприкасался с боевыми искусствами, и многое для него стало настоящим откровением. Да и учеба оказалась совсем не такой, какой ее представлял себе Максим вначале. Критически оглядев его при первой встрече и услышав, что Максим никогда ничем не занимался, Денис только усмехнулся и заявил, что за месяц сделает из него Стивена Сигала. Максим приготовился к жестким, тяжелым тренировкам, но ничего подобного не оказалось и близко. Не было традиционных кимоно, он был одет в простые джинсы и темную рубашку с коротким рукавом, а на ногах были обычные кроссовки. Как объяснил ему Денис, работать надо в той одежде, в которой обычно ходишь, в противном случае все это превращается в обычный спорт, весьма далекий от реальности. Денис не заставлял Максима до изнеможения отрабатывать какие-то стандартные удары или комбинации. В его системе все было основано на спонтанности, на естественных реакциях человека. Поэтому приемов как таковых просто не существовало. «Не воспринимай то, что я тебе показываю, как застывшие схемы», – внушал Максиму Денис. «Важно иметь культуру движений. Важно научить тело работать спонтанно, исходя из конкретной ситуации. Никогда не учи приемы как таковые, их просто не существует. Оперируй принципами. общими формами движения. Ведя бой, ты никогда не знаешь, что делаешь в следующее мгновение. Это решает твое тело, и главное, не мешай ему. Никогда не обдумывай свои действия. Тело должно работать спонтанно. Только в этом случае получится толк». Денису слегка перевалило за 30, и по его словам, он занимался боевыми искусствами лет 7, не больше. Но поверить в это было трудно, особенно глядя на то, что он вытворял в бою. Тело Дениса напоминало сгусток ртути. Настолько пластичными выглядели все его движения. «Попробуй меня схватить», – предложал Денис своему новому ученику во время первого урока. «Давай, не стесняйся». Максим попробовал. Сначала достаточно робко, затем после первых неудачных попыток разошелся не на шутку. Но схватить Денису ему так и не удавалось. Непонятным для Максима образом он все время ускользал, легко выкручиваясь из любых объятий, срывая внешне неприметными движениями любые захваты. «Он был здесь», Он никуда не убегал, и все же схватить его оказалось невозможно. Более того, Максим то и дело падал всякий раз, когда Денис был почти у него в руках. Тот делал неприметное, почти неуловимое движение, и Максим, потеряв опору, падал на пом. При этом Денис еще и успевал его подстраховать. Разгоряченный, тяжело дышавший Максим стоял и устало отдувался. Денис смотрел на него с вороничной улыбкой. «Хорошо, разрешай бить меня», — сказал он. «Нападай, бей руками, ногами, короче, делай все, что хочешь». В груди Максима росла злость, но раз так, и он с новыми силами бросился на Дениса. Он гонял его по залу минут пять, и результат был практически тот же, с той лишь разницей, что падал теперь Максим еще чаще. Неприметными, смазанными движениями Денис доводил любые действия Максима до абсурда. Что бы тот ни делал, все обращалось против него. Казалось, вокруг Дениса существовала заколдованная область пространства, абсолютно непроницаемая для любых внешних воздействий. Господи, подумал Максим. В очередной раз поднимаясь с пола. А что же будет, если он начнет еще и драться? Это был первый показательный урок. Потом настала очередь собственно собственной техники. К обучению Максима Денис подошел очень ответственно. Впрочем, как и ко всему, что он делал. «Нет, неправильно», — объяснял Денис во время очередной тренировки. Его голос звучал очень спокойно. В нем не чувствовалось нетерпения или раздражения. «Не убегай от удара. Не надо уклоняться назад». В этом твоя ошибка. Наоборот, подшагивай к противнику, липни к нему. И обкатываешь удар ты неправильно. Показываю снова. Бей. Максим шагнул к Денису. Немедленно, так проще было понять суть движения. Нанес удар. Смотри. Все так же спокойно продолжал Денис. Я встречаю твою правую руку своим левым запястьем, поддеваю ее снизу. Затем приподнимаю локоть. Заметь, локоть теперь выше кисти. Понял? А теперь просто сопровождаю твою руку. Контролирую ее предплечьем. Голова слегка отклоняется, ты словно отмахиваешься от удара. Видишь? Весь смысл именно в естественности этого движения, в его рефлекторности.